Набор умений для поиска третьей альтернативы. Коммуникация, без сомнения, является самым важным умением в жизни. существует четыре формы коммуникации – чтение, письмо, говорение и слушание. Большинство тратят до трех четвертей своего времени именно на выполнение этих четырех действий. Из всех четырех видов коммуникации 40-50% времени взаимодействия с другими людьми приходится на слушание. Тот вид, которому нас меньше всего учат. Большинство из нас годами учатся читать, писать и говорить. Однако не более 5% людей проходят хотя бы двухнедельное формальное обучение тому, как нужно слушать. Очень многие уверены, что умеют слушать, поскольку постоянно этим занимаются. Но на деле люди слушают других, исходя из своей собственной системы координат. Из пяти уровней слушания диаграммы континуума слушания, представленной на рисунке 34 в буклете приложения, игнорирование, притворное слушание, выборочное слушание, внимательное слушание и эмпатическое слушание, только эмпатическое слушание исходит из системы взглядов другого человека. По-настоящему слушать значит выходить за рамки своей биографии, своей системы взглядов и своей системы ценностей, сложившейся у вас привычки к суждениям стараться глубоко вникнуть в обсуждаемый предмет или встать на точку зрения другого человека. Это называется эмпатическим слушанием. Такое умение встречается очень и очень редко. Но это больше, чем просто умение. Намного больше. Чтобы подчеркнуть первоочередную важность искусства коммуникации, предлагаю вам провести один опыт. Если хотите, можете продолжать слушать дальше и просто представить всё в уме, Но ручаюсь, что в этом случае вы не получите такого эмоционального и образовательного эффекта, как если проделать этот опыт на практике. Поэтому советую вам все-таки провести эксперимент. Прежде всего, вам потребуется партнер. Эксперимент начинается с того, что сначала вы и только вы смотрите в течение секунды на рисунок 35 в буклете приложения. Потом предложите другому человеку посмотреть на рисунок 36. Но при этом сами на него не смотрите. А затем вместе посмотрите на рисунок 37 в буклете приложений. Итак, приступайте. Что каждый из вас видит на последнем рисунке? Что на нем изображено, девушка или саксофонист? Кто из вас прав? Поговорите с вашим партнером, чтобы понять, что он видит. Слушайте его внимательно и попытайтесь увидеть то же самое. А затем, уяснив его точку зрения, объясните ему свою. Помогите своему партнеру увидеть то, что видите вы. Чем обусловлены различия восприятий? Взгляните на первые два рисунка, на которые вы смотрели по отдельности. Что было бы, если бы вы знали, какую картинку видел ваш партнер? Помогло бы это вам понять, почему на втором рисунке он не увидел саксофонист? Конечно. Проводя этот небольшой эксперимент со своими слушателями, Одной половине зала я в течение секунды показываю изображение девушки, а другой половине – саксофониста. Рисунки обуславливают восприятие каждой из групп. И когда я показываю последний рисунок всему залу, за редким исключением одна половина зала видит девушку, а другая – саксофониста. Все смотрят на одно и то же изображение, но трактуют его абсолютно по-разному. Подобный тренинг дает очень мощный опыт познания. Люди смотрят на один и тот же предмет, но видят разное. Поэтому я прошу их пообщаться со своими соседями, которые видят иную картинку, и по-настоящему выслушать их, пока они не поймут, что видят другие. Увидев картинку в новом ракурсе, они должны воскликнуть «Ага!». Довольно скоро зал наполняется торжествующими «Ага!». Хотя некоторым для прозрения требуется достаточно много времени. Я даже наблюдал, как люди вступают в спор о том, что же все-таки изображено на рисунке. И порой сильно расстраиваются из-за того, что кто-то не может увидеть очевидную для них вещь. Они занимают оборонительную позицию, поскольку видят для себя только один способ интерпретации картинки. Но встречаются люди, которые пытаются склонить на свою сторону другого человека, поддерживая его и искренне радуясь, когда ему удается увидеть изображение в новом ракурсе. Эксперимент с восприятием позволяет усвоить очень важные вещи, касающиеся коммуникации. Первое. Если вы хотите понять, что видит другой человек и почему он видит мир именно так, вы должны проявить искреннюю открытость и выслушать его. Это основа поиска третьей альтернативы. Второе. То, что вы знаете по собственному опыту до получения новой информации, определяет то, как вы воспримете эту информацию. Если за одну секунду демонстрация картинки, обусловливающей восприятие, зал делится на две части, представляете, какое действие может оказать опыт, полученный на протяжении всей жизни? Как обстоят дела в вашей семье? Каким образом вы интерпретируете те или иные факты? Люди могут видеть одно и то же, но каждый будет воспринимать эти факты сквозь призму предшествующего личного опыта. Мы определяем значение тех или иных вещей, и поступаем, исходя из своего восприятия окружающего мира. Помните, мы видим мир не таким, какой он есть. Мы видим мир таким, каким воспринимаем его сами. Восприятие определяется задолго до того, как мы начинаем предпринимать попытки добиться синергии. Поэтому самое важное — наладить коммуникацию, ведущую к взаимопониманию. Третье не существует одного единственного варианта интерпретации, чего бы то ни было. Задача состоит в том, чтобы сформировать общее видение, которое бы точно и правдиво учитывало различные точки зрения и при этом правильно отражало первоначальное видение. Если разные люди по-разному интерпретируют проблему, кто из них прав? Кто из супругов прав, когда между ними возникает разногласие? Кто прав, когда вы расходитесь во мнениях со своими детьми? Если вы пользуетесь силой своего положения, вы делаете все, чтобы был только один правильный ответ. Чем больше ваше эго участвует в формировании вашего восприятия, тем более костным становится ваш ум и менее гибкими ваши реакции. Четвертое. В большинстве случаев проблемы в общении возникают из-за семантики, из-за того, как люди определяют те или иные слова. Эмпатия позволяет практически моментально устранить все семантические проблемы. Почему? Потому что когда вы по-настоящему слушаете, стараясь понять, вы смотрите на слова как на некие символы значения. Главное — понять значение, а не спорить из-за символов. Возвращаясь к эксперименту с восприятием, представьте себе, что бы произошло, если бы вы были уверены, что правы в своей интерпретации изображения, а ваш партнер заблуждается. Любая попытка растолковать значение картинки привела бы только к раздору. Каждый из вас был бы эмоционально зависим от своего восприятия, а при такой извращенной, движимой эмоциями направленности вы просто не стали бы пытаться оценить изображение с позиции восприятия партнера, проявляя необходимую цельность. Теперь усложним эту проблему эмоциональной зависимости, добавив аспект должностного положения. Представьте, что происходит когда лидеры, занимающие высокое положение, в одностороннем порядке принимают решение, как устранить ту или иную значительную проблему, с которой столкнулась организация, а затем объявляют об этом, задавая направление всей организации в целом. Высокопоставленные руководители говорят красивые слова о том, какие изменения произойдут в структуре организации и системе оплаты труда, Каким образом сотрудники должны выполнять работу совместными усилиями и в чем заключается сама работа? бесмолвная аудитория возмущается деспотичным отношением и внутренне сопротивляется тому, что ей говорят. Формируется тайный сговор в духе «жду пока скажут», основанной на созависимости. Иные мнения отрицаются и игнорируются. Можно представить, какой хаос воцаряется в организации? Если вы черпаете силу в должностном положении, не обладая моральным авторитетом, вы способствуете появлению слабости в себе, в других людях и во взаимоотношениях. Вы создаете созависимость.